Роговой гребень, помоченный в квасу с медом, пройдя по белым прядям волос его, пригладил и умастил их. Хорошо ли была сделана уборка, нельзя было самому знать, потому что в тогдашнее время зеркал мало кто и видывал. Тот же Аристофель подарил было Анастасии кусочек зеркала. Да как жильцы каменных палат посмотрели с него, и наше место свято! Обратили в стекло свои лики, да как увидели, что нечистый отводит глаза и шутит над ними, так закинули волшебные стеклышко в поганое болото, не сказав про то фрязу. Убравшись, помолился старец, надел летник и перешел в клеть, которую называл своею оружейную. Это была горница довольно пространная. На стене, красовавшейся переплетами кирпичей, висели железные шишаки грубые работы, калантари латы, писанные серебром, и простые железные, на которых ржавчина въела с кровавыми пятнами, кончары — оружие вроде меча и кинжала, немного поменее первого и поболее второго, из коих некоторые были с искусной золотой насечкой и украшениями, изобличающими восток, палицы — с улицы метальные копья шестопер знак воеводства, как ныне маршальской жезл и несколько железных щитов с конусными выемками. в углу стоял на искосе образ Георгия победоносца. от стен несколько отсторонились две лавки, покрытые суконными палавочниками. Между ними вытягивался дубовый стол девственной чистоты с резными ножками и ящиками, а на нем стояли оловянник и серебряная стопа, и лежала серебряная черпальница. Перед столом на почетном месте чванила своей узорностью диковинная седальница, вроде складных кресел, изобретение мастерства какого-то фряза. Образец напенил стопу янтарного меда и едва сушил ее, Когда кладчик, кольцо застучал в столб приворотный и послышался сторожевой лай. Видно было по лицу хозяина, что пришли к нему гости жданные. Это вскоре оправдалось. Посетители вошли к нему без доклада. Один был старичок небольшого роста, начинавший уже горбиться под ношую лет. Темные волосы слабо тенели серебряные кудри его, От маковки головы до конца век левого глаза врезался глубокий шрам. Но вы уж, вероятно, узнали странника из сказочника Афанасия Никитина. Скажем только, что он здесь казался десятью годами моложе, нежели мы его видели в тюрьме Дмитрия Иоанновича. Хотя был промежуток между этим и тем временем более двадцати лет. Еще прибавить надо... Здесь лицо его носило свежие следы полуденного солнца, принесенное из недавнего путешествия в Индию, и потому сильный загар в конце зимы давал ему какую-то чуждую русским физиономию. Не знаю, упомянул ли я в первом рассказе о нем, что добродушие прижилось на этом лице. Другой гость был дитя, лет по четырнадцать, пригожее, живое. В больших голубых глазах его вы могли ясно видеть, что ум был всегда на страже у этого любимца Божьего. Он поднимал голову с какой-то благородной самонадеянностью и осанкой. Кудри его белокурых волос худо повиновали с ножницем. Остриженные в кружок по-русски, они на зло им велись своенравно и образовали на голове рот венка. И старик, и мальчик носили русское платье, только первый очень бедное, другой, напротив, из тонкого немецкого сукна, сапушку и соболя. Несмотря на это видимое превосходство состояния, последний давал первому почет везде, где только имел случай показать ему свое уважение. Оба, вошедшие в клеть, сотворили три крестные знамени перед иконой, произнеся «Господи, помилуй!» и потом поклонились хозяину с приветствием «Подай Боже здравия!» Старичок остановился у дверей и положил близ них свой посох. «Здорово, Андрюша!» — сказал Василий Федорович, сидя, с роскошным самодовольством, на креселках своих, кряхтевших под дородную тяжестью его, и поцеловал маковку мальчика, к нему подошедшего. Потом, обратясь к старику, примолвил. «Добро пожаловать, Афоня! Садистка на большое место, сказочнику и страннику везде почет. Потежа нас ныне словом о том, как в индусах войну ведут. Олла Перводигер!» Употребляя это варварское слово, образец подшучивал над сказочником, любившим в своих повестях примешивать очень часто какие-то непонятные слова, которые называл индустанскими. Воевода на упокое, как старый сокол, хоть и летать на охоту не в мочь, а все рвется туда крылами соколинами. «Будет, боярин, по-твоему сказанному, как пописанному. «Хлеб, соль твою не уроним в грязь», — отвечал старик, помещаясь бережью на лавку. «Не заморать бы палавочника батюшка, кажись, сукнеццо-то заморское. Постелим и другой тогда, не занять взять». «Ну, что твой отец Андрюша?» — прибавил образец, держа мальчика между колен и положа ему руку на плечо. «Все грустит что-то, Иван Васильевич дает ему мало места под успение» а ему, небось, хотелось целый город захватить. Ведь он храм Богу, создателю мира, будет строить. Так надо ему простор, — отвечал мальчик с гордостью. «Люблю Андрея за умную речь», — воскликнул боярин с умилением. «Однако время терять попосту не для чего. Слетай к своей крестной матери и позови ее сюда, слушать где рассказы странника Афанасия Никитина». И Андрей, сын Зодчего, Аристотеля, полетел исполнять волю боярина. Из клетей, которую, покуда будем звать, оружейную, железные двери, запиравшиеся сзади крюком, а на этот раз отворенные, вели в темные переходы. Отсюда по лесенке с перилами можно было пробраться в терем Анастасии. С другой стороны, из задних покоев боярина, на правом крыле дома, велась к тому же терему другая лестница — И обе, будто играючи, сходили в теплых верхних сенцах, разделявших покои Анастасии от клетия ее мамки. Андрей, достигнув этих сенцов, постучал в дверь, обитую войлоком, и, настроив свой голос, сколько мог грубее, вместе жалобней завопил. «Детушки, мелкота, отворите ворота! Я, мать ваша, пришла, молока принесла!» Из-за двери послышался приятный голос. — Перепугал ты меня, волчонок! Что тебе? Тут посланный рассказал, зачем пришел. Слышно было, как щелкнул крючок, и вслед за тем вышла Анастасия, неся подушечку с кружевным изделием. Радость живописалась на прекрасном лице ее. — Здорово, голубчик! — сказала она, поцеловав своего крестника в голову он взял от нее подушечку и оба как птицы перелетели в оружейную клеть подобруй по здорову дедушка спросила анастасия поклонясь низенько страннику и спешила своим рукоделием уместиться бле него на лапке крестник расположился на колодке у ног образца вашими молитвами плетем с понемногу шашком да оглядкою отвечал афанасий никитин. Ты все ли по-прежнему катишься, моя жемчужина перекатная? Ты, любачки у родимого, на ладонушке? Уселись ли вы, мои милостивцы, и готовы ли опять слушать о моем грешном хождении за три моря, за синие волновые, а первое море, не забудьте, Дербенское или Дория Хвалынская, второе море Индейское, Дория индустанская Третье море — черное, Дория Стамбульская. Моря эти были коньком тверчанина. Они, казалось, служили в его рассказах то позой, то припевом. «Уселись», — сказал образец. И все в клете сделалось внимание. Как хорошо расположились эти четыре фигуры как пригож этот старец без бурных страстей, без упрека, оканчивающий свой земной путь. Кажется, так и видишь его в белой чистой одежде, готова предстать перед верховного судью. Образец надо всеми господствует летами, широкой и могучей осанкой и патриархальным видом. Перекрестив руки на посох, он закрыл их бородой, пушистую, как тонкое руно Агнца. Румянит здоровье, приправленный стопою крепкого меда, сквозит сквозь снег ее, густо покрывший щелки. Он с особенным вниманием и удовольствием слушает рассказчика. Это удовольствие прикорнуло на устах его, ярко просвечивает в его глазах. Изредка насмешливая улыбка перебегает по губам, но видно, что это невинное дитя иронии, вызванной на свет из души незлобный хвастовством Афони, А без этого грешка, знаете вы, ни один сказочник не обходится. То, покоя спину на отвале кресел, он закрыл глаза и, положив широкую мохнатую руку на голову Андрюши, тихонько, нежно перебирает мягко и лен его волос. На лице его удовольствие любопытство сменилось умилением. Он не дремлет, но, кажется, забылся в сладких грезах. Старцу мечтается милый, незабвенный сын, которого он ласкает. Когда он открыл глаза, на белых ресницах остались следы трогательной беседы его с неземным гостем. Но когда он заметил, что слеза, изменившая его тайне душевной, возмутила собеседников и встревожила дочь, прежнее удовольствие снова озарило его лицо и водворило общее радостное внимание. Как хороший этот сказочник Полифем, этот чудный выродок между невежеством своих соотечественников, гонимый духом любознательности с колыбели Волги к истоку Ганга, с торгового прилавка под сенью Спасого дома, в храм, где поклоняются золотому валу, не понимающий, что он совершил подвиг, который мог бы в стране просвещенной дать ему славное имя, Он рассказывает свой подвиг то с простодушием, то с лукавством младенца. Ой, этот, конечно, будет в числе тех избранников, которых Господь любил ласкать, и о которых говорит, чтобы не возбраняли им подходить к нему. А дочь образца — юное прекрасное творение, возбуждающее чувство удивления в художнике, который понимает красоту, и между тем не знающий, что она так хороша, Невинная, неопытная, и между тем полная жизни, готовая перебежать через край. Посмотрите, как руки ее, не до плетя заделанного узора, поднялись и остались в этом положении. Она вся внимание Она ходит со странником рука об руку по берегам Ганга. Лицо ее горит, будто от тамошнего солнца. Глаза вслед за воображением пожирают пространство. А это дитя переброшенный из померанцевых рощей Абзонии, из гондолы, качаемой под гармоническую песнь любви волнами Адриатики на снежные сугробы Московии, чтобы найти в ней новое отечество с его верой и обычаями. С каким удовольствием поддается он ласкам образца, которые, понимает он очень хорошо, принадлежат не ему? С каким вниманием слушает рассказы странника? Ни детские приманки, ни дары и игры, так обольстительные в его лета, не могли бы оторвать его от умной беседы со старшими. Он уж не по летам сильно сочувствует всему доброму, великому и доблестному. Будто молодой конь, назов военной трубы, он готов, кажется, по первому призыву долго ринуться в битву с неправдой и насилием. Как тепла эта семейная картина! каким полусветом домашнего счастья, тихих невинных нравов освещена она, будто патриархальное семейство под лучом лампады, горящей перед образом божественного младенца. Мы сказали, что все сделалось вниманием. Надо пояснить, что прежде чем настоящий рассказ оковал общее внимание, был еще следующий прелюдией. Когда слушатели уселись, Афанасий Никитин спросил дочь образца, помнит ли, что прежде им рассказано. — о Обрани Боже забыть, — отвечала Анастасия, — ты так хорошо рассказываешь, дедушка, будто все его в очах моих деится. — Пожалуй, я тебе повторю вкратцах. Пошел ты из своей родины, из за твери от святого Спаса Златоверхова, с его милостью, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Геннадия. Потом поплыл Волгою, в Калязине взял благословение у игумена Макария, в Нижнем Новгороде ждал татарского посла, что ехал во свояси от нашего великого князя Ивана с кречетами. Тут же пристали к вам наши русские, что шли, по-твоему, в дальнюю сторону, и с ними потянул ты Волгою. На какой-то реке напали на вас татари, и поднялась у вас с ними сеча кровавая». И многие из вас положили тут головы. Здесь-то порубили тебе бедняжки череп и глаз. Недаром я этих татар не люблю, как будто сердце вещует, и мне от них беду. По мне, погании немцев народа нет, — перебил боярин, пользуясь этим случаем, чтобы излить на них свою ненависть. Анастасия продолжала. — Море Дербенское, — сказывал ты, дедушка, — бездонное. Когда русалки полощутся в нем и чешут его своими серебряными гребнями, летишь по нем, как лебедь белокрылый. А залягут с лукавством на дне и ухватятся за судно. Стоишь на одном месте, будто прикованный. Ни ветерок не вздохнет, ни волна не всплеснет. Днем над тобою небо горит, и под тобою море горит. Ночью Господь унижит небо звездами, как золотыми дробницами. И русалки усыплют воду такими же звездами, А как взбеленятся они и учнут качать судно, так подымут его высоко-высоко, кажется, можно звездочку схватить, и потом окунут на дно и разобьют в щепы о камень, если не успеешь прочесть «Помилуй меня, Боже». От одного помышления сердце обмирает, а все-таки поплескалась бы на этом море сизой утицей, белой лебедушкой. «Ах ты, моя ластовица, сладкоглаголевая!» — Щекотливая, — прервал странник, — ты словно летал со мной по морям. Правда, много горя и бед претерпел я, грешный раб Божий, да и то, к слову, мол, ведь охота пуще неволи. Вот я не больше был Андрея Аристотелева, а едва не все Тверское княрство обошел. Бывало, что лето, то иду с богомольцами, куда они поплетутся, или пристану к обозу купеческому. Подрос, и замыслом моим не было конца. Идти, да идти далеко, на край света, поглядеть своими очами, что делается в Божьем мире, какие звери, птицы, люди живут в разных странах. Все это хотелось мне посмотреть, словно, прости Господи, какой дух во мне сидел и приказывал мне странствовать. Да и ныне, вот как сижу на Святой Руси, в палатах белокаменных, в тепле, на суконных палавочниках, у бояриных либо сольца, и пью его меды сладкие. Сознаться ли вам, мои милостивцы? И ныне сердце просится за три девять земель в тридесятое царство. Был я на востоке солнечном, хотелось бы теперь на запад, да немощи одолели. Однако воротимся к нашему грешному странствию, «За три моря, за синее. Олла перводигер. А первое море...» Нетерпеливая Анастасия перебила его речь. «Помним, дедушка, помним. Много ты бед и горя претерпел. У кого из вас что было на Руси, тот пошел на Русь, а у кого ничего не было ни на душе, ни за душой, поплел, куда глаза его понесли. Ты пошел в Баку, где горит из земли огонь неугасимый». Господи, Господи, как мудрена земля твоя устроена! А потом взял ты велик день в Гурмузе, где солнце полит человека, будто варом обдает. Встретил Пасху в Гурмузе, Хармуз, городе на побережье Персидского залива. И пришел ты, наконец, в стольный град великого султана индусов. А в той стране есть обезьяны с руками и с ногами и со смыслом человеческим, только что не говорят по-нашему. Обезьяны те живут в лесу, и есть у них князь обезьянской. Когда кто их обидит, жалуется князю своему. Придут на град, дворы разваляют, и людей побьют. Этот рассказ Никитина основан на индийских мифах, обработанных в героическом эпосе Рамаяна, где действует царь обезьян Сугрин. Еще в той стороне есть птица гу -кук. летает по ночам и кличет кук-кук, на которой хороми не сядет, тот человек умрет. А если кто захочет ее убить, у ней изо рта огонь выйдет. Вдруг при этих словах послышалось тук-тук, будто кто клевым долбил, а потом крик ворона, может статься и вороний, расскажет.